Глава 52. И еще больше удивляюсь, что этот кто-то — мудак Михаил. Меньше всего мне бы хотелось видеть его в своем офисе, потому что я и так не в духе, а он прибавляет моему дурному настроению больше раздражения. Заметив удивление на моем лице, Миша поднимается со стула и протягивает руку в знак приветствия. Намеренно игнорирую этот жест и смотрю на часы. «Ты ко мне?» «Я к вам, Амир Рустамович!» произносит Миша с едва заметной ухмылкой. «У меня мало времени. Если по рабочим моментам можешь обратиться к моему заму». «Это важно! Касается Софии!» «Да твою ж налево!» «Знал, чем меня зацепить. Этот вопрос между нами до сих пор открыт. И хотя я давным-давно для себя решил, что Соня моя, он, похоже, этого пока не понял». Вновь открываю дверь в кабинет и пропускаю Мишу вперед. Он будто намеренно задерживает меня. Медленно и вальяжно проходит по кабинету, садится в кресло и кладет перед собой бумаги. «Валяй! С чем пожаловал?» «Вы знаете, Амир Рустамович, как тесен бывает мир, особенно в таком городе, как наш. Хотя вы, наверное, в своей столице и не в курсе, сколько миллионов человек населения в Москве». «Восемь? Девять? Почти 12 Проговариваю сквозь зубы. «О, куда нам до столицы?» Его слова и жесты наиграны и неестественны, но на представление, пожалуй, стоит посмотреть. Занимаю место в кресле и откидываюсь на спинку, вращая между пальцами идеально заточенный карандаш, мысленно представляя, как втыкаю его сначала в одно глазное яблоко Миши, затем в другое. Собственная кровожадность начинает пугать, и я окладываю карандаш на край стола. От греха подальше. «Можно поживее, клоун?» — тороплю его. Вроде как о Соне собирались разговаривать. «Я плавно подбираюсь к теме. Пожалуйста, подождите, все будет!» Миша достает из папки бумаги. Начинает возиться, шуршать файлами, листать многочисленные страницы. Странный какой-то и слишком взвинченный, хотя явно пытается показаться расслабленным и уверенным в себе. Тот вечер, когда мы с Софией поссорились, я отправился в бар, чтобы забыться. Там я познакомился с одним интереснейшим человеком. Он знакомый моего знакомого, но не в этом суть. Говорю же, это не столица. Разводит руки в стороны Михаил. «Так вот, человека зовут». «Степан Анатольевич Демин!» Гаденыш поднимает на меня свой взгляд и пристально смотрит за реакцией. «Вам знакома эта фамилия?» «Знакома, и что дальше?» Кажется, я понимаю, к чему клонит Миша. Два обиженных мадака надрались до чертей и оплакивали свою никчемную жизнь, а потом решили сыграть против меня. «Занятно, однако». Он по большой дружбе предоставил мне целый пакет документов по «Стройинвест», так как ранее работал здесь заместителем начальника. Обычно ведение черной бухгалтерии поручает опытным и ответственным сотрудникам, пользующимся доверием руководства. Степан Анатольевич таковым и являлся для прежнего владельца, но не для вас. Ни для кого не секрет, что зачастую для налоговиков ведется чистенькая отчетность. Но есть также и реальная, которая содержит информацию, которую компания хочет скрыть. В этом нет ничего предрассудительного, Амир Рустамович, ведь я и сам так делаю. «Чего вы хотите?» — медленно закипаю я. «Оба!» Замуж шел не с пустыми руками. «Молодец, однако». «К счастью, Демен оказался талантливым финансистом и тут же нашел себе новую работу», — качает головой Миша. «На вас, Амир Рустамович, он зла не держит. Просто подкинул мне все эти бумаги и сказал, что я вправе поступать с ними так, как считаю нужным». «Хорошо», — бью ладонями по столу. «Чего надо тебе, Миша?» У меня достаточно скромная просьба. Я всего лишь хочу, чтобы ты исчез из нашей жизни, Амир. Эти слова он произносит с особой ненавистью в голосе. Знаешь, как сейчас трудно найти нормальную, адекватную женщину. София именно та, кого я всю жизнь искал. Добрая, домашняя, честная. До твоего появления у нас было все идеально, все. То, что с ребенком меня не отпугнуло. Напротив, убедила в том, что в дальнейшем она сможет рожать. Я бы весь мир к ее ногам постелил. Соня ушла бы с работы, сидела дома, вела хозяйство, ждала меня с работы, пекла пироги. Да нельзя банальные мечты у меня. Знаешь, были у меня как-то отношения с женщиной, с которой никак не получалось завести детей. Правда, потом оказалось, что дело было в ней. Также были отношения с совершенно помешанными на карьере бабами. Были отношения с любительницами покутить и выпить. Увы, это не редкость в наше время. София — золотая середина. Неубедительно, — отвечаю ему я. Усидеть на месте не получается. Поднимаюсь с кресла и беру бумаги на столе, которые лежат перед Мишей. Кровь в венах закипает, а в висках часто стучат молоточки, сигнализируя о том, что у меня вот-вот нахрен слетят тормоза. В такие моменты мне сложно держать себя в руках. Все отчеты датированы числом, когда владельцем «Стройинвеста» был Алексей Петрович. Я в курсе всего, что происходило до меня в компании. Но, естественно, я не думал, что это куда-то да выплывает. Похоже, нужно быть более разборчивым в людях. Конечно, для налоговой моя непричастность не сыграет никакой роли, если бумаги попадут в нужные руки. Этот момент можно будет урегулировать, но при вливании денег. Очень больших денег. Казалось бы, я только-только начал собирать в кучу стройинвест. Заложил финансы в развитие и рекламу, а они к тому же еще не успели как следует окупиться. Проблемы в виде налоговой смогут вполне разрушить то, что мне кое-как удалось склеить. «Ну, как уж неубедительно, если ты читаешь эти отчеты!» — хохочет Миша давно переключившись на «ты». Я разрываю документацию на две части и бросаю ее в лицо Сониному бывшему. Кажется, он злится. Схватывается с места, выравнивается в полный рост и часто дышит. Миша показалось, что с помощью отчетов он сможет управлять мною, как только хочет. Глупый и совершенно недалекий, если считает, что деньги — это первостепенное. Даже если я лишусь компании — Я не собираюсь бросать ни Соню, ни Сашу, и уж тем более не поведусь на его дерьмовые запугивания и манипуляции. «Это были копии!» — шипит Миша. «У меня дома предостаточно твоих грязных отчетов!» «Пошел в задницу, урод!» — отвечаю ему, вздымая кулак в воздух. «Мне давно хотелось это сделать. Давно хотелось сломать ему нос или разбить в кровь вечно ухмыляющиеся губы. Слышится знакомый хруст. И Миша падает навзничь, пачкая алыми пятнами мой идеально светлый паркет. «Она же не нужна тебе!» Втягивает воздух, закашливается и достает из кармана носовой платок. «Ты не любишь ее!» «Ты что ли любишь?» Миша опирается ладонями об пол, пошатывается и все же поднимается с места. «Зря, потому что кулаки еще чешутся!» А он продолжает меня провоцировать. В кабинет без стука вваливается Лена. Испуганно распахивает глаза, смотрит то на меня, то на Мишу. «Амир Рустамович, позвать охрану? Выйди!» Ее не приходится долго упрашивать. Дверь с грохотом захлопывается, и мы вновь остаемся наедине. «Я люблю ее, да!» — ухмыляется Миша, вытирая кровь. И Сашу принял как дочь родную. Если бы ты не появился, она бы меня папой называть стала. Я замахиваюсь еще раз и попадаю ему в скулу. Светлая голова неестественно дергается. Тело пошатывается и упирается в стену а потом я заделал бы Соне еще одного ребенка, а может и ни одного, попросил бы уйти с работы, купил дачу, и мы счастливо зажили бы всей семьей. Знаешь, судя по тому, что София все еще отвечает на мои сообщения и звонки, она сожалеет об измене с тобой. В этот раз концентрацию теряю я. От его слов, от осознания того, что, возможно, это правда. «Неужели жалеет?» Не ожидаю и того, что Миша нанесет неловкий и не совсем точный удар, разбив мне нижнюю губу. Солоноватый привкус крови ощущается во рту и действует для меня, будто срыв стоп крана. Хватаю за воротник рубашки Мишу, бросаю его на пол и усаживаюсь сверху, продолжая наносить удар за ударом. «Она жалеет об измене!» — крипит Миша, пытаясь закрыться руками. «Жалеет, что отдалась тебе! Я прощу ее! Вот увидишь! Прощу!» Где-то на заднем фоне слышу голоса. Кто-то хватает меня под руки и поднимает на ноги. Костяшки ссоднят от ударов. Перед глазами пелена и злости и ненависти, а сердце колотится, словно сумасшедшее, и требует новой порции адреналина. «Амир Рустамович, у вас самолет!» Произносит взволнованная Лена. Ее голос звучит приглушенное из-за шума в ушах. Ощущение такое, будто я длительное время нахожусь под водой. Я помню. Сейчас попрошу водителя, чтобы вас отвез. И раны обработаю. Не надо, я сам. Все нормально, Лена. Отвечаю, выныривая на поверхность. Выведите постороннего из офиса и хорошенько протрите полы в моем кабинете. На улице я постепенно прихожу в себя. Направляюсь на парковку, все еще ощущая во рту металлический привкус крови. Сажусь на водительское место и закуриваю сигарету. Делаю одну затяжку, другую, третью, ощущая, как постепенно отпускает. На улице солнце жарит нещадно, будто июль месяц, поэтому мне приходится включить кондиционер, чтобы не сдохнуть. Где-то в кармане звонит телефон. Настойчиво и долго. Достаю его и, не глядя на экран, снимаю трубку. «Амир, братишка, я уже в самолете. «Хорошо тебе долететь, Карина!» Отвечаю, прикрывая глаза. «Представляешь, мама приехала в аэропорт и пожелала мне удачи. Не знаю, что ты ей сказал, но спасибо тебе за всё, мой родной!» Я отключаю телефон с какой-то кривой улыбкой на губах. «У меня плохо получается, потому что Миша, хоть и не профессиональный боец, сумел здорово рассечь лицо» но радует то, что я услышал хоть одну приятную новость за сегодняшний день.